Железный генсек Жизнь и политическая карьера Юрия Андропова полны загадок. Их накопилось немало за долгие годы, в течение которых он возглавлял КГБ. Не лишено секретов и интриг и его короткое пребывание у власти на посту генсека ЦК КПСС. Его агентура внедряла в массовое сознание образ Андропова-интеллектуала. Между тем он не окончил даже среднюю школу и среди членов Политбюро имел самый низкий образовательный уровень. Но это не мешало ему писать неплохие стихи. Чудом избежав сталинских репрессий, Андропов, тем не менее, намеревался в руководстве страной вернуться к идеям Сталина? Этот человек до сих пор остается загадкой. Для одних он вдохновитель и организатор идеологических репрессий 60-80-х годов, безответственный политик, поставивший страну на грань ядерной войны. Для других едва ли не идеал государственного деятеля – Третий считает его таким же, как Брежнев и Черненко. Тайны начинаются уже с рождения Юрия Владимировича. Согласно официальным документам, он появился на свет 15 июня 1914 года на Северном Кавказе, в казачьей станица Нагудская, а на самом деле родился годом позже. Юрий прибавил себе год, поступая в речной техникум в 1932 году. О раннем детстве Андропова известно очень мало. Отец его, железнодорожный служащий, умер от тифа в 1919 году. Мать, приемная дочь богатого еврейского купца Файнштейна, скончалась десятью годами позже. Юрий учился в школе в Моздоке. Работал телеграфистом, учеником киномеханика. Позже поступил в речной техникум в Рыбинске. Юноша выделялся среди других студентов упорством и повышенной общественной активностью. Вскоре он стал комсомольским вожаком. После окончания техникума Андропов попал в Ярославль и пошел по комсомольской линии. В 1935 году он женился на Нине Янгалычевой, а через год в молодой семье родилась дочь. Андропов назвал ее в честь своей матери Евгенией. В 1940 году родился сын Владимир. Тогда же Юрий получил новое назначение и уехал в Петрозаводск. Нина с двумя детьми осталась в Ярославле. Муж к ней не вернулся и к себе не забрал. Что произошло между ними, никто не знает. По словам дочери Андропова, мама терялась в догадках. Ведь с отцом... Они никогда не ссорились. Перед отъездом он ничего жене о разрыве не говорил. Нина утешала себя тем, что всему виной была начавшаяся война, и уверяла в том детей. Она часто вспоминала некую цыганку, нагадавшую им с Юрой разлуку, а ему высокое положение в обществе. Евгения стала врачом и отцу особо не досаждала. А вот с сыном Андропов имел большие проблемы. Владимира устроили сначала в Суворовское, затем в Нахимовское училище. Но мальчик военной муштры не выносил и сбегал. Затем попал в плохую компанию и сел в тюрьму за мелкую кражу. Весной 1963 года, когда Юрий Владимирович стал секретарем ЦК КПСС, его сын вышел на свободу после второй отсидки, перебрался в Тирасполь и устроился работать на текстильную фабрику. В отделе кадров, заполняя анкету, Владимир упомянул только мать и сестру. Про отца писать ничего не стал, возможно, не хотел бросать на него тень. К тому времени Андропов был уже второй раз женат и имел сына и дочь от нового брака. Узнав, чей сын работает на фабрике, директор предприятия по приезде в Москву связалась с Юрием Владимировичем. Складывалось впечатление, что Юрий Владимирович очень не хотел, чтобы о его первом браке узнал Хрущев, но пообещал помочь сыну, который начал сильно пить. Слово свое Андропов сдержал. Между его новой семьей и Владимиром установилась постоянная связь. В мае 1967 года, когда Юрий Владимирович стал председателем КГБ, его подчиненные в Бендерах решили проявить инициативу. Владимира перевели на завод в Прибор, дали двухкомнатную квартиру. На радостях он запил и вскоре умер от сроза печени. Карьера Андропова складывалась удачно. В Петрозаводске на него обратил внимание Куусинен, которого Сталин намеревался поставить во главе Финляндии после ее присоединения к СССР. Но финны в войне с Советским Союзом свою независимость отстояли. Куусинен свой высокий пост так и не получил. Однако остался в числе коммунистических руководителей Карелии. Андропов же возглавлял карельский комсомол он считал от вильгельмовича своим вторым учителем первым был боцман из рыбинска научивший юрия владимировича как нужно руководить людьми от него будущий глава кгб усвоил уроки вежливой настойчивости и спокойствия В 1948 году началось знаменитое Ленинградское дело. Сразу после окончания Великой Отечественной войны Сталин приблизил к себе партийное руководство города на Неве. Жданов и его товарищи получили большую власть ЦК и попытались добиться определенных изменений в государственной и политической системе СССР. С их точки зрения РСФСР была ущемлена в правах, не имела своей столицы и государственных органов. Сталин обвинил Жданова в попытке ослабить централизованную власть. Андропов, симпатизировавший ленинградцам, оказался перед лицом реальной угрозы репрессии. Но он вовремя сориентировался и выступил с критикой. Это спасло ему и жизнь, и карьеру. А несколько позже он снова оказался перед выбором. Сталин взялся за кусинена Довести расправу до конца Иосиф Виссарионович не успел, умер. Но Андропов выступил против своего учителя. Ленинградское дело оказало большое влияние на Юрия Владимировича, как на политика. Он научился впредь не афишировать свои симпатии и антипатии, быть в курсе всех интриг среди высшего руководства, но самому в них не вмешиваться. Определяющими для Андропова были события 1956 года в Венгрии. Будучи послом Советского Союза, Он чуть ли не каждый день докладывал Кремлю о необходимости вмешаться, дабы избежать кровопролития. По мнению Юрия Владимировича, генсека Ракоши нужно было срочно менять. В Будапешт приехал Микоян. Он по-своему оценил обстановку и доложил ЦК в Москве, что наш посол излишне нервничает. Кремль не стал ничего предпринимать. А 23 октября 1956 года на улице венгерской столицы вышли 200 тысяч студентов. Власти попытались навести порядок, но вызвали только ожесточение. В городе начались массовые расправы над коммунистами. Жена посла, выглянув из окна, увидев жуткую картину убийства, помутилась рассудком. Говорят, что она так окончательно и не выздоровела после этого страшного потрясения. По другой версии, стала наркоманкой. Хрущев, наконец, прислушался к мнению посла и направил в Будапешт советские танки. Власть по совету Андропова должна была оказаться в руках Янаша Кадера. А Ракуша вызвали в Москву где он и остался в качестве почетного изгнанника до самой смерти. Многие в Венгрии до сих пор уверены, что советский посол обманул тогда председателя Совета Министров Имре Надя, убедив его, что танки не будут вести боевые действия. Но штурм Будапешта оказался настоящим. Хрущев готов был принести посла в жертву.